Глава 13. Австрийцы, как и докладывал Скала, наступали со всей силой. Их передовые танки, ощетинившись пушками, шли прямо на нас, уверенные в своей неуязвимости. Но я был готов к этому. Земля под моими руками заребрировала, отзываясь на каждый импульс моей магии. Я чувствовал, как почва раскалывается, образуя глубокие расчелины прямо под гусеницами австрийских танков. Тяжелые машины, словно игрушечные, проваривались в эти ловушки. Все танки, что следовали за ними, пытались затормозить, разворачивались, ища обходные пути, но везде их ждали новые расчейны. Эта долина превратилась для них в настоящую ловушку. Их пехота, замешкавшись, попыталась продолжить наступление, обходя застрявшие танки. Но тут в бой вступили вертолеты графа Валынского. С неба посыпался град, ракет и пул. Те, в свою очередь, не растерялись и, используя ПЗРК, сбили пару вертушек. Ситуация на поле боя становилась все более напряженной. В небе появилась авиация австрийцев. Их истребители, зайдя со стороны Солнца, выпустили ракеты по вертолетам Волынского. Еще несколько вертушек, не успев выпустить тепловые ловушки, были сбиты, превратившись в огненные шары. Остальные вертолеты, выпустив обманки, резко прижались к земле и вышли в сторону. Используя складки местности для защиты, граф, стоявший рядом со мной, нервно сжимал плаки. «Черт возьми!» – пробормотал он. «Не ожидал я от них такой прыти. Армейская авиация, откуда у них столько штурмовиков?» Он с беспокойством посмотрел на меня. «Теодор, кажется, у нас проблема. Их штурмовики под прикрытием истребителей идут на наши позиции. А у нас нет нормального ПВО, чтобы их остановить. Дядя Киль!» – заорал я, перекликивая грохот взрывов. «Дайте мне молнию! Быстро!» «Скала, не понимай, зачем мне это нужно?» все же протянул мне небольшой металлический цилиндр. Я схватил его, активировал, прицелился и выстрелил в небо. Управляя снарядом своей магической силой, я налел его прямо на один из штурмовиков. Раздался мощный взрыв, и самолет, рассыпавшись на части, рухнул на землю. Еще одну. Крикнул я с колен. Он, не задавая лишних вопросов, тут же протянул мне второй цилиндр. Я повторил маневр. И еще один из требетий превратился в огненный шар. Остальные самолеты, явно ошарашенные таким поворотом событий, поспешно ретировались. Австрийские танки, оставшиеся без поддержки с воздуха, начали разворачиваться, пытаясь уйти из зоны поражения. Их пехота, подавшись в панике, бросилась сбежать, не разбирая дороги. Фух принесло. Выдохнул я. Граб Волынский с удивлением смотрел на меня. Теодор должен признаться, это было впечатляюще. Сказал им, потрясенно качая головой. Это что, тоже ваша разработка? «Это как вы выразились молнии?» «Да», — ответил я, улыбаясь. «Небольшая модификация одной довольно известной пушки. Да вам с таким оружием и защитой не нужна», — сказал Болынский, с интересом разглядывая корпус от молнии, который я держал в руках. «Ну не могу же я постоянно тут находиться, пожалуй, я плечами. У меня и другие дела есть». «Теодор, а не могли бы вы поделиться чертежами этого ГХ-устройства? Мои инженеры могли бы наладить их производство». При всем уважении, граф, ответил я. Но я к вам еще присматриваюсь. Я отдал команду своим людям продолжать возведение укреплений. Строители, не теряя времени, принялись за работу. А граф Волынский, оставив здесь несколько своих отрядов для охраны, подошел ко мне, чтобы попрощаться. Спасибо за помощь, сказал я ему на прощание. Кстати, когда у вашего сына будет время, чтобы установить второй протез? Виктор сам заедет к вам, когда вы будете свободны, ответил граф. «Сегодня вечером я свободен. Пусть приезжает». «Отлично! Я передам ему». Волынский въехал, а я, победив поле боя, усеянный обломками австрийской техники, устало зевнул. Дядя Кирь обратился я к скале. «Я, пожалуй, поеду отдохну». «На связи!» И, не дожидаясь ответа, пошел к своей машине, чтобы отправиться домой. Мне нужно было выскаться перед новым приемом. Все-таки установка протеза – это дело непростое и требует максимальной концентрации. Вернувшись домой, я сразу же отправился в мастерскую, оборудованную прямо в имение. Несмотря на усталость, мне не терпелось закончить работу над вторым протезом для Виктора. С помощью магии я быстро обработал металлические детали, отполировал их до блеска. Каждая деталь протеза была тщательно продумана и пропитана моей энергией. Я вплетал в металл тончайшие нити магических рун, усиливая его прочность и придавая ему особые свойства. Закончив работу, я почувствовал, как меня захлёстывает волна усталости. Энергия, которую я потратил за последнее время, была огромной. Я прислонился к стене, закрыл глаза и попытался восстановить силы. Черт, подумал я, несмотря на то, что мой магический резерв неуклонно растет. Его все равно не хватает. Нужно срочно искать способы ускорить этот процесс. Я поднялся наверх, принял душ и рухнул на кровать. Сон накрыл меня мгновенно. Проснулся я уже вечером, когда на улице стемнело. Выглянув в окно, увидел подлежащую машину Виктора. Я спустился вниз, чтобы встретить его. Виктор выглядел намного лучше, чем в прошлый раз. В его глазах появился огонек, а на лице играла легкая улыбка. «Добрый вечер, господин Вавилонский!» Сказал он, протягивая мне свою новую руку. «Спасибо, что согласились принять меня». «Привет, Виктор!» Ответил я. «Проходи в мастерскую, нам нужно кое-что сделать!» Виктор с готовностью последовал за мной. Итак, начал я, когда мы оказались в мастерской, ты готов к установке второго протеза. Да, кивнул Виктор я с нетерпением жду этого момента. Хорошо, тогда присаживайся. Сейчас приступим. Виктор сел в кресло, а я открыв кейс и достал протез. Он был идентичен первому такой же легкой, прочной, покрытой синтетической кожей, неотличимой от настоящей. Процесс установки был долгим и кропотливым. Сначала я обработал место ампутации специальным составом который не только обезболивал и дезинфицировал кожу, но и стимулировал регенерацию тканей. Затем аккуратно присоединил протест к нервным окончаниям, используя тончайшие хирургические инструменты. Виктор не вздрогнул, не издал ни единого звука. Лишь слегка нахмурился, когда я начал водить жгуты в его плоть. Каждый провод должен был быть подключен правильно, иначе протест не будет работать. «Терпи, Виктор!» – сказал я. «Самое болезненное уже позади». Он кивнул, стиснул зубы. Когда жгуты были установлены, я приступил к следующему этапу – подключению их к нервной системе. Используя свою магию, я аккуратно соединил их с нервными окончаниями. Затем приступил к тщательной настройке протеза. Мне нужно было синхронизировать его с нервной системой Виктора, чтобы он мог управлять им как своей собственной рукой. Это был самый сложный и длительный этап. И вот, наконец, все было готово. «Попробую пошевелить пальцами», – сказал я. Виктор закрыл глаза, сосредоточился, его пальцы на новой руке зашевелились. Сначала медленно, затем уже более уверенно. Он сжимал и разжимал кулак, вращал кистью. На его лице появилась счастливая улыбка. «Получается!» – воскликнул он. «Я чувствую ее!» «Я могу шевелить ею. Внезапно Виктор резко встал и обнял меня двумя руками. Я почувствовал, как его тело содрогается от рыданий. Он быстро вытер слезы тыльной стороной своей новой руки и взглянул на меня с глубокой благодарностью. Господин Бавилонский, сказал он строже в голосе. Вы не представляете, что вы для меня сделали. Я и одумал, что больше никогда не смогу чувствовать свои руки. Это было невыносимо. Я похлопал его по спине, пытаясь успокоить. В его словах я почувствовал не просто радость, а того, что он снова может шевелить руками. В них были боль и отчаяние, которые он столько времени скрывал в себе. Все хорошо, Виктор, ты снова здоров. Все дело в том, пояснил он, что мои раны не были магическими. Никакие лекари не могли мне помочь. Сколько бы я ни платил, я про себя отметил, что действительно почувствовал присутствие магии смерти на его теле. Такие вещи не заживают просто так. Это могли сделать только очень сильное, одаренное, обладающее темной магией. С кем вы сражались? Уточнил я. С Османской империей ответил Виктор. И действительно, я читал новости. В последнее время ситуация между Российской империей и Османской империей была крайне напряженной. Османы закрыли Босфор. И на границе постоянно происходили стычки. Поговаривали, что дело идет к войне. Я понимал, что Российская империя сейчас не до проблем Лихтенштейна. От этого становилось грустно. У турков тайное знание в некроманте продолжал тем временем Виктор. Мне использовали какую-то запретную техники, которые буквально выжигали мою плоть, так что руки пришлось полностью ампутировать. Ну что, сказал я, когда он немного успокоился, рад был помочь. Господин Валилонский сказал, Виктор, когда мы уже собирались расходиться, разрешите мне отплатить вам добрым за добро. Я слышал, что у вас нет воздушных сил, а я был летчиком. Меня, правда, сбили, но я могу быть вам полезен. Я универсальный пилот, могу управлять и самолетами, и вертолетами. Конечно, Эхтенштейн – небольшое княжество, и здесь лучше использовать вертолеты. Они более маневренные и способны действовать в горной местности. Хорошие идеи, сказал я, задумываясь. Но что на это скажет твой отец? Я поговорю с ним, ответил Виктор. Мы же союз заключили, и я хочу помочь союзнику. Я кивнул. Идея с ВВС была действительно хорошей. Даже несмотря на то, что сегодня я собственными глазами видел, как горели вертолеты графа Волынского. Но теперь вставал другой вопрос. Где их взять? Купить или, может быть, украсть у кого-то нехорошего? Нужно будет подумать над этим. На том мы и попрощались. Виктор, довольный и счастливый, уехал домой. А я, оставшись один, погрузился в размышления. Тяжелая тишина давила на Ристарха Бабрилонского, будто старинный фамильный сундук, набитый до отказа скелетами прошлых промахов. Он с отчаянием смотрел на Ангелину, свою жену, которая сидела напротив, нервно терябя кружевной платочек. Ее лицо, обычно идеально напудренное и румяное, сейчас было непривычно блепы. Проклятие. Взревел Аристарх, швыряя пустой бокал в каминь. Крустал разгился на мелкие оскольки, разлетаясь по ковру с оглушительным звоном. Успокойся, дорогой, с показной беззаботностью сказала Ангелина, стараясь не встречаться взглядом с мужем. Это был сервис, который подарил нам доплевать да, мне на этот сервис. Заорал Аристарх, вскакивая с кресла. Все провалилось. Вся наша гениальная схема. Он начал нервно расхаживать по гостиной. Его лицо было багровым от гнева. Этот чертов Теодор прошипел вон сквозь зубы. Он все испортил. Аристарх никак не мог смириться с тем, что его гениальный план провалился. Причем с треском. Коллекторы, которых Аристарх натравил на сына, чтобы отобрать его бизнес, застряли в адупце, будто мухи в паутине. Военное положение, перекрытые границы, отсутствие связи. Да и местные власти, ошарашенные происходящим, не горели желанием помогать приезжим из Российской империи. Аристарф то рассчитывал, что сможет забрать себе половину лавки Теодора, его усадиву, а затем выгодно продать Сирета. Он был уверен, что Теодор не сможет погасить долг. Но черт возьми, он ошибся. Да чтоб его пробормотал Аристарф, схватившись за голову. Как он мог так быстро разбогатеть? В этом чертовом падутся во время война Ангелина, с трудом сдерживая раздражение. Все же решилась еще раз вмешаться. Дорогой, успокойся. Крики делу не помогут. А что, по-твоему, поможет? Закричал он, поворачиваясь к ней. У нас долги огромные, долги которые растут, как грибы после дождя. Кредиторы уже звонят, каждый день угрожают отобрать все, что у нас есть. этот этот он вздохнулся от ярости, не в силах произнести имя своего сына. Аристарх с отчаянием, глядя на пустые бутылки из-под дорогого бурбона, оставшаяся после вчерашнего успокоительного, чувствовал, как земля уходит из-под ног. Он привык жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. И теперь перспектива потерять все казалась ему невыносимой. «Продадим все, что осталось!» В сердцах воскликнул он. Картины, мебель, даже этот чертов сервиз Ангелины испуганно посмотрела на него. «Боно, это же все, что у нас осталось!» – возразила она. «А что я скажу кредиторам?» Рявкнул Аристарх, не сдерживая У «Меня нет денег. Если мы не подадим все барахло, то нас просто вышибов на улицу». Он сделал паузу, пытаясь успокоиться. «Ладно», – произнес он более спокойным тоном. «Ты права, не будем паниковать. Я найду выход». В этот момент раздался стук в дверь и в гостиную заглянул слуга. «Прошу прощения, господа. Вам прибыл посыльный из Петербурга». «Из Петербурга?» Аристарх нахмурился, и его глаза сузились. «Что ему нужно?» «Он не представился», – ответил слуга. Но сказал, что прибыл по личному поручению господина Керенского. Услышав имя главы службы безопасности империи, Аристарх и Ангелина перебинулись. Их лица побледнели. «Что же это значит?» – прошептала Ангелина, схватив мужа за руку. «Неужели за нами пришли?» Сердце Аристарха забилось чаще. Он тут же вспомнил обо всех своих авантюрах, фальшивых документах, деньгах, которые он гхэм позаимствовал у нескольких богатых аристократов. «Не паникуй, дорогая», – сказал он, стараясь говорить спокойно, хотя голос его предательски дрожал, потому что он был наслышан о методах, которые применяли люди Киренского, чтобы убеждать своих жертв. Я уверен, что это просто какое-то недоразумение, но в глубине души Аристарх чувствовал, как его охватил липкий страх. Неужели их игры закончились, и теперь им придется отвечать за свои поступки? Что ж, хорошо, он неуверенно повернулся к слуге. Проводи его сюда и принеси нам вина, самого лучшего из того, что там осталось. Слуга поклонился и удалился. Аристарх нервно начал рассаживаться по залу. Он никак не мог избавиться от тревожного предчувствия, что они от нас хотят, лихорадочно размышлял он. Через минуту в гостиную вошел молодой офицер в безупречной форме службы безопасности. Он с легким поклоном протянул Аристарху запечатанный конверт. «Господин Вавилонский, господин Керинский просил передать вам это лично и просил вас, супруга, незамедлительно прибыть в Петербург». «В Петербург» с недоумением переспросил Аристарх. «Но зачем?» «Извините, господин», — ответил офицер, — «но меня не посвятили в эту информацию. Аристарх с опаской принял конверт и непослушными пальцами медленно вскрыл его. Внутри был листок бумаги с гербом Российской империи. Аристарф начал читать, пробегая глазами строки. В глазах его застыла тревога, с каждой секундой перерастающая в недоумение. «Что там?» С нетерпением спасила Ангелина, нервно теря кружева на рукавах своего платья. Аристарф, не отвечая, молча протянул ей письмо, а сам, опустившись в кресло, начал нервно тереть виски. Ангелина быстро пробежала текст глазами. И тут же расхваталась. «Ты только посмотри, Аристарх!» Воскликнула она, не стесняясь посыльного. «Оказывается, мы национальные герои!» Аристарх все еще не до конца перепрочитанному. Снова взял письмо и принялся внимательно изучать каждую строчку. "Уважаемый Аристарх и Ангелина Вавилонские!» Гласило письмо, написанное аккуратным почерком. «Имеем честь сообщить вам, что стремление вашего сына, Теодора Вавилонского!» В его благородном деле по защите княжества Лихтенштейн вызывает глубокое уважение у его императорского величества. В связи с этим вам предоставляется возможность лично передать значительную сумму денег вашему сыну для дальнейшего обустройства лихтенштейнских оборонительных сооружений. С уважением, Николай Алексеевич Кернский, начальник службы безопасности Российской империи. Пилес, прошу вас незамедлительно прибыть в Петербург для обсуждения деталей. Аристарх, все еще не веря своим глазам, перечитал письмо в третий раз. Что за черт, неужели это действительно правда? Или это какая-то хитрая ловушка? Но-ну но как же, пробормотал он, не в силах поверить в такое везение. Ангелина с довольной улыбкой смотрела на него. Никак, а замечательно, дорогой, воскликнула она. Представляешь, какие возможности открываются перед нами? Аристарх, все еще не до конца понимая, как им удалось выкрутиться из этой ситуации, покачал головой. «Да», — согласился он. «Похоже, нам действительно повезло». Он улыбнулся, чувствуя, как напряжение последних дней покидает его. «Что ж, дорогая», — сказал он, — чемоданы. чемоданки». «Похоже, нам пора в Петербург». Ангелина бросилась к нему, обнимая и целуя. «Ах, Аристарх, я же говорила. Все обязательно наладится». Они оба смеялись не замечая молодого посыльного, который все еще стоял у двери, с недоумением наблюдая за этой странной сценой.